Доверься себе. Получается, кто-то махал рукой универфэл перед лицом. Она недоуменно заморгала, вглядываясь в мутный калаж сливающихся друг с другом лиц. Машинельно оттолкнула светильник-ловушку, который почти касался ее щеки. Каменные лица смотрели на нее без всякого выражения. Слабый свет выхватывал из полумрака щербатые зубы, оспины на коже, бледные рубцы и закорючки шрамов. Ниверфел крепко держали за плечи, чтобы она не упала. Кто вы? шепотом спросила она. Они переглянулись, на лицах не дрогнул ни единый мускул. Чернорабочие, подумала Ниверфел. Это чернорабочие. Но почему они здесь? И почему здесь я? Как я сюда попала? Я помню, что разговаривала с клептомансером, а потом Они рядом! закричал кто-то. Послышались град ударов и грозные требования немедленно открыть дверь. "Нам нужно уходить", бросил мужчина, державший Неверфел за шиворот. "Сейчас же". Пол дюжины рук внезапно отпустили ее, так что Неверфел покачнулась, потеряв равновесие. Чернорабочие устремились к неприметной двери в противоположной стене, бросив последний взгляд на Неверфелл, они скрылись за ней. И, судя по грохоту затворов, заперли снаружи. Не успела Ниверфелла помнится, как распахнулась еще одна дверь побольше, в паре метров от неё. Комнату заполонили вооруженные мужчины. Ниверфелла отскочила назад и едва не упала, споткнувшись о табурет. Бежать было некуда. Прятаться негде. Вот она. Предводитель стражников схватил Неверфел за руку и поднес светильник к ее лицу. Смотрите, мы нашли ее! наконец-то. Оцепить район. Может, получится поймать остальных? Ломайте вон ту дверь. Посмотрим, куда она ведёт. Что у неё в руке? Неверфел посмотрела вниз и увидела, что сжимает деревянный стаканчик. Стенки его влажно поблёскивали. На языке Неверфел ещё сохранился смутно знакомый вкус. Стражник выхватил стаканчик у Ниверфель, перевернул, понюхал и выругался. Проклятье. Она что-то выпила. Скорее тащите её к лекарям, это может быть яд. Чилдерсин на шкуру спустит, если мы не доставим девчонку живой. Чилдерсин. Это слово помогло Ниверфел сбросить оцепенение. Люди, схватившие её, работали на Чилдерсина. Теперь она начала прислушиваться к их разговорам. Похоже, они всё забрали с собой. Наверное, в конце концов решили, что девчонка им не нужна. Ладно, это уже не неважно. Мы получили то, зачем пришли. Все, на выход. Стражники обступили Ниверфель плотным кольцом, отрезая путь к бегству. У каждого в руке блестел меч. Её схватили подмышки и выволокли из комнаты в коридор. Что я здесь делаю? Ниверфель судорожно пыталась вспомнить хоть что-то, но соскальзывало с гладкого склона памяти, как кошка со стены из отполированного мрамора. Её руки были чёрными от грязи, ногти обломанными. Кожу покрывали неизвестно откуда взявшиеся порезы и шрамы. Выкрашенные в чёрный цвет волосы отросли почти до пояса, а запястье обвявал плетёный браслет из бичёвки. Скорее, нужно увести девчонку отсюда. Следствие наступает нам на пятки, и ещё не хватало, чтобы они её забрали. Стражники выскочили на улицу Нижнего города, и Неверфел предприняла запоздалую и обречённую на провал попытку сбежать. Её тошнило, ноги подкашивались. Когда она закрывала глаза, чтобы моргнуть, на внутренней стороне век вспыхивали пурпурные спирали. Ниверфол грубо затолкали в закрытый паланкин вроде тех, в которых перевозили картографов. Она услышала, как звякнули цепи и щелкнули замки, но все равно несколько раз толкнула дверь плечом. Безнадежно. Я говорила с клептомансером, в отчаянии подумала она, но память сохранила только первую половину разговора. Все последующие воспоминания исчезли, и даже то, что она помнила, как будто выцвело. Ниверфол знала, что она говорила и что делала, но даже не догадывалась о причинах, толкнувших её на это. У меня был зародыш плана, точно был. Вот почему я пошла к лептомансеру. Я очень старалась об этом не думать, и теперь понятия не имею, что это вообще был за план. Так в чём же он заключался? И когда всё пошло не так, Эй! Она заколотила по стенке Паланкина. Кто-нибудь, позовите следствие. Я Неверфел. Я здесь. Голос был хриплым, и вряд ли кто-нибудь ее услышал. Хотя Неверфел прекрасно понимала, что встреча со следствием не сулит ничего хорошего, ее внезапно охватило жгучее желание любыми средствами остановить Максима Челдерсина. Но никто не ответил на ее крики. Стражники быстро несли Паланкин по улицам ничуть не заботясь об удобстве единственной пассажирки. Ниверфел мотала во все стороны, и будь у нее в желудке хоть что-нибудь, ее бы непременно вырвало. Наконец дверь отворилась, и Ниверфел втащили в кипенно-белую комнату. Бордюры на стенах выглядели знакомо. Ниверфел поняла, что ее снова принесли во дворец. Перепуганные лекари торопливо осмотрели ее глаза, язык и уши, посетовали на покрасневшие на коже блошиные укусы. Потом аккуратно потыкали Ниверфель иголками, дабы убедиться, что конечности не утратили чувствительность. Затем ей дали рвотное. Желудок Ниверфель мучительно сжался, но только и всего. Тогда лекари через воронку залили ей в рот воду, и Ниверфель начала рвать прямо на платье. Когда оно, наконец отдышалось, то заметила, что из кресла, стоявшего у дальней стены, за ней все это время украдкой наблюдали. Ниверфель вытерла воду с лица, Откинула волосы назад и дерзко выпрямила плечи, надеясь сохранить хоть каплю достоинства. Хватит прятать лицо. Она устала от игр. Рад видеть тебя, Неверфел, сказал Максим Чилдерсин. Одетый в серебристый камзол с высоким воротником, он живо напомнил Неверфелу великого Дворецкого. Никогда бы не подумал, что на твои поиски уйдет столько времени и сил. Должен признать, я не сразу догадался, где ты прячешься. Как вы меня нашли? прохрипела Неверфел. А! -а, -а, -а Максим Челдерсин вытащил из кармана несколько писем. На этот вопрос ответить довольно легко. Он развернул одно и протянул его Неверфел. Она пробежалась глазами по словам, в спешке накорябанным корябынном углём на дешёвой бумаге. Дорогая Зуэль, если оставаться и в самом деле опасно, ты должна спрятаться вместе с нами. Сожги это письмо после прочтения. Я прячусь на складе возле личинкомольной мельницы в мусорном квартале. Ниверфел не помнила, чтобы она это писала, но почерк был точно её. Сердце рухнуло в бездонный колодец. Преданность, тихо проговорил Чэлдерсин. Твоя главная слабость, как и преступная склонность снова и снова доверять друзьям. Он сложил письмо и убрал к остальным. Но ты должна понять, что Зуэль тоже верна своей семье. И эта верность неизбежно берет вверх над прочими чувствами. Он лжет, в ей подумала Неверфел. Зоэль не могла обманом выведать, где я прячусь, чтобы потом выдать меня Челдерсину. Он выкрыл письма и теперь лжет. Максим Челдерсин наблюдал за ее лицом с невозмутимостью, сквозь которую проглядывало сочувствие. Но с чего я взяла, что оно искреннее? Возможно, это очередная ложь, которую он применяет как шляпу. Мне очень жаль, сказал Челдерсин, и голос его звучал так, будто ему действительно жаль. Но как подруга Зуэль, ты должна порадоваться за нее. Она сделала верный выбор, который благотворно отразится на ее карьере. Теперь я официально назвал ее своей наследницей. Губы Челдерсина извивались в улыбке, как мурены, рыскающие по морскому дну в поисках добычи. Но, думаю, утешением послужит то, Что мастер Грандибль оставался верным тебе до самого конца, добавил он. До самого конца? прошептала Неверфаль. Да. Полагаю, тебе известно, что он изо всех сил делал вид, что ты прячешься в его пещерах, осмелившись сказать, что он пытался защитить тебя, отвлекая внимание на себя. Он продержался против объединенных сил следствия куда дольше, чем кто-либо ожидал. И когда они наконец прорвались внутрь, Мастер Грандибль решил, что живым не сдастся. Мы не знаем, какую комбинацию сыров он применил для того, чтобы подорвать несущие колонны и обрушить туннели. Чилдерсин вздохнул. Следствие до сих пор разбирает завалы. Горло Ниверфел сдавило. Пальцы сами сжались в кулаки. Она так старалась защитить мастера Грандибля, но принесла ему только горе. Что ж. Мастер Чилдерсин бросил взгляд на часы. Боюсь, я больше не могу с тобой болтать. Нам обоим еще нужно подготовиться к большому слушанию, а до него осталось меньше часа. Что? Максим Чилдерсин мог говорить только об одном слушании, том, на котором следствие должно было представить результаты расследования и вынести вердикт: отравили великого дворецкого или нет. Но слушание не может состояться сегодня. До него еще два месяца. А если оно сегодня, значит, она потеряла два месяца полностью о них забыла. Ты составила меня поволноваться. Признаюсь, я даже испугался, что ты сможешь скрываться до самого слушания. Но, кажется, ты так и не научилась выбирать союзников. Твои грязные друзья предали тебя в самый последний момент. Ниверфол стиснула зубы. Эрстель никогда бы её не бросил. Но вдруг с ним что-то случилось. Пожалуйста, пусть он будет жив. Я был бы рад ещё с тобой побеседовать. Продолжал Чилдерсин: "И многое хотел бы обсудить. Например, не ты ли пыталась заказать несколько десятков очков с закопченными линзами, треногу спиртовой уровень, арбалет и кучу веревок? И правда ли, что ты общалась с клиптомансером? Его тело все таки нашли. Полагаю, ты слышала об этом". Ниверфел почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Ее начала бить мелкая дрожь. "Судя по всему, нет" сказал мастер Чилдерсин, внимательно глядя на неё. Ты действительно смогла привлечь его на свою сторону. Откровенно говоря, я впечатлён. Если тебе от этого станет легче, я приказал забальзамировать тело и выставить в палате диковин. Подобный талант не заслуживает забвения. Вы не позволите мне выступить на слушании? На Неверфел вдруг снизошло спокойствие. Свет будто переполнял её изнутри. Она злилась. Злилась так сильно, что все страхи сгорели в огне ее ярости, как комочки шерсти в печи. Только не сейчас. Почему же не позволю? Ты выступишь перед двором и расскажешь со всей свойственной тебе искренностью и убедительностью, что у тебя не было никакой возможности принять противоядие, пока ты работала дегустатором великого дворецкого. Ты скажешь, что ничего не ела и не пила у мадама Пелин, и что никто не давал тебе противоядия во сне. Потому что ты спала в комнате, запертой изнутри. Ты подтвердишь всё, что я говорил эти два месяца. «Вы дадите мне вино, верно? Бесцветным голосом произнесла Неверфаль. После всего, что она вынесла, защищая свои воспоминания, неизбежность расставания с ними казалась особенно жестокой. Боюсь, у меня нет иного выхода. Ты забудешь всё, что случилось после смерти великого дворецкого. Конечно, нам потребуется история, объясняющая твою внезапную амнезию. Давай-ка подумаем. Предположим, похитители, которые удерживали тебя два месяца, решили стереть твои воспоминания, чтобы ты не смогла их опознать, но не рассчитали силу вина. Когда тебя спасли, ты была в состоянии шока и пришла в себя прямо перед слушанием. Ну как, звучит правдоподобно? спросил Максим Чилдерсин, уже зная ответ. Универфэл пересохло во рту. "Сказать по правде, продолжал винодел, я не в восторге от того, что приходится стирать тебе память. За относительно короткий промежуток времени ты стала совершенно другим человеком, личностью интересной и достойной восхищения. Вино скоро принесут, ты выпьешь его и превратишься обратно в милую, доверчивую, беспомощную девочку. Да ты и сама помнишь, какой была раньше". Та, кем ты стала, исчезнет. Потому я хотел попрощаться с ней. Он грустно улыбнулся и направился к выходу. Понимаю. Ниверфел почувствовала, что ей нечем дышать. Мастер Чилдерсин. Винодел обернулся у самого порога, рука в перчатке уже легла на ручку двери. Что такое, Ниверфел? Вы не победите, мастер Челдерсин. Я вам не позволю. У тебя нет плана, мягко сказал Челдерсин. У тебя нет союзников. У тебя нет свободы. И очень скоро ты и вовсе забудешь, почему хотела мне помешать. И все же я вас остановлю. В груди Универфел поднималась горячая волна, и вместе с ней возвращалась вера в свои силы. Остановлю. Посмотрите на меня, мастер Челдерсин. Посмотрите мне в лицо и скажите, что я блефую. Челдерсин вперил в неё долгий взгляд и так ничего и не сказал. Вместо этого он слегка покачал головой и молча вышел из комнаты. Наконец лекари сменили служанки Челдерсинов в форменных платьях. Они принесли ванну, вёдра воды и брусочки рассыпчатого мыла, завёрнутые в розовые листья. Ниверфел позволила себя раздеть, служанки суетились вокруг, а она наблюдала за ними как будто со стороны. Мысленно она вернулась в свой первый день у Челдерсинов. Тогда её точно так же раздевали и мыли, а ей казалось, что ее спасли. Только теперь Ниверфел поняла, что происходило на самом деле. Челдерсина чистили и полировали инструмент. Скоро они сотрут ей память, и она снова преисполнится благодарности к своим спасителям и будет смотреть на них большими невинными глазами. Ниверфел заметила, что горничные стараются не встречаться с ней взглядом. Если же им случалось посмотреть на её лицо, они ёжились и отворачивались. Наверное, глядеть на неё было слишком больно, совсем как когда она сидела в клетке следствия. Погрузившись в пустые мысли, Ниверфель едва не упустила из виду клочок бумаги, вплетённый в тонкую косичку, которую почти скрывали крысиные хвостики её волос. Когда служанка прошлась частым гребнем по спутанной шевелюре Ниверфель, клочок высвободился и упал на пол. Ниверфель краем глаза заметила на нём серые загогулины, отдалённо напоминающие буквы. Она торопливо прикрыла бумажку ногой и, убедившись, что никто не смотрит, украдкой запихнула под ванну. Пойдём, милая. Старшая горничная помогла ей залезть в воду, после чего Ниверфель принялись намыливать и тереть. От краски для волос вода стала фиолетовой, но Ниверфель могла думать только о клочке бумаги. Она всё время боялась, что кто-нибудь заметит его. Удивлённо вскрикнет, вытащит из-под ванны. Ей оставалось только благодарить служанок за то, что они брезговали смотреть ей в лицо, иначе они бы сразу поняли, что она что-то скрывает. Наконец Ниверфель вылезла из воды. Когда её обтирали полотенцем, она наклонилась, якобы почесать палец на ноге, быстро подобрала бумажку и зажала в кулаке. Только вытерев её насухо, Нарядив в знакомое зеленое платье и причесав, служанки ненадолго оставили Ниверфель одну. Она дрожащими пальцами развернулася клочок и поднесла его к светильнику, чтобы разобрать едва различимые слова. Всё будет хорошо. Доверься себе. Было написано ее собственным почерком. Вскоре стало предельно ясно, что одну Ниверфель больше не оставит. Ее под охраной припроводили к паланкину и заперли внутри. Пока его несли куда-то, Ниверфел сворачивала и разворачивала записку. Всё будет хорошо. Доверься себе. Что это могло значить? В смысле, всё будет хорошо. В чём она должна себе довериться? Ниверфел прокручивала в голове сценарий за сценарием. Чилдерсины собирались напоить поеть её вино. Возможно, она успеет опрокинуть бокал или выплюнуть вино, или выбливать его прежде, чем она успеет стереть её воспоминания. Поланкин остановился. А вот и выミス. Она внутри. Загремели запоры, дверь отворилась, и Неверфел бросилась наружу, надеясь побороться за свою свободу. Но стражники были готовы к подобной выходке. Они скрутили Неверфел и заставили стоять почти смирно. Удары атласных туфелек не причиняли им вреда. Взгляд Неверфел почти тут же наткнулся на девочку, которая замерла чуть поодаль. Неверфел смотрела на Зуэль Чилдерсин, И сердце её медленно разваливалось на куски. В лице Зуэль не было ни жалости, ни испуганной бледности, ни намёка на внутреннюю борьбу. Тон всему задавала аккуратная, исполненная уверенности улыбка, которая так шла племянница Максима Челдерсина. В руке она держала заткнутый пробкой фиал. "Откройте ей рот", приказала Зуэль. "И держите крепче. Мы же не хотим, чтобы вино запачкало зелёный шёлк". Ниверфель прижали к стенке паланкина. Стражник зажал ей нос, вынуждая хватать воздух ртом. Зуэль подошла, ступая осторожно, с присущим ей изяществом. На ней было платье из той же серебристой ткани, что и камзол Максима Челдерсина. "Мне очень жаль", сказала Зуэль, хотя голос ее говорил об обратном. Слова звенели холодно и мелодично, как золотые колокольчики. "Но ты простишь меня, я знаю." Через несколько минут ты ни в чем не будешь меня винить. Ниверфель рванулась, но вино уже застроилось по языку, и стражник силком закрыл ей рот, так что пришлось глотать. Забившись в паланкин, Ниверфель попыталась выплюнуть вино, хотя знала, что уже слишком поздно. Пьянящий вкус, водяными лилиями расцветал на языке, аромат стремительно окутывал все ее существо. Ниверфель чувствовала, как вино искрами пронизывает ее воспоминания. И боялась, что оно в любой момент начнёт их сжигать. Имя! рявкнул кто-то снаружи. Дегустатор Неверфелл. прибыла свидетельствовать. А, дегустатор! Её все уже ждут. Давайте быстрее несите её в зал. Носильщики пустились бегом, паланкин затрясло. Помни, твердила про себя Ниверфель. Максим Чилдерсин убил великого Дворецкого. Не смей забывать об этом. Чилдерсин убийца. Дверца паланкины распахнулась. Дворцовые слуги в белых ливреях практически выдернули её наружу и подхватили под руки. Неверфел почти волокли по широкому коридору, так что её ноги едва касались пола. "Потерпи ещё чуть-чуть", умоляла Ниверфел свою память. "Ещё немного, только чтобы успеть рассказать всем правду". Тяжёлые двери из красного дерева открылись ей навстречу, и Неверфел наполовину ввели наполовину втащили в зал смирения. Там было гораздо светлее, чем в прошлый раз, и она наконец смогла его рассмотреть. Зал смирения представлял собой огромный амфитеатр с длинными рядами сидений. Ниверфель находилась в самой нижней его точке, на маленьком, залитом светом каменном помосте, обнесённом деревянным поручнем. Из-за него у Ниверфель возникло ощущение, что она зверёк в клетке, выставленный на всеобщее обозрение. Собравшиеся в зале придворные и в самом деле откровенно её разглядывали. Неверфел плыла в море лиц, наполовину скрытых биноклями и ларнетами. В воздухе витал слабый запах паприки. Очевидно, те, кому достались места на задних рядах, использовали обостряющую слух специю, чтобы не пропустить ни слова. Ниверфель схватилась дрожащими руками за поручень. В глазах помутилась. В голове словно что-то горело. Ниверфель зажмурилась, но она ничего не могла поделать со всепроникающим вином. Оно вошло в полную силу и теперь обрабатывало её воспоминания. Когда Ниверфель открыла глаза, всё вокруг выглядело иначе. Исчезли фиолетовые спирали. Её больше не терзали сомнения. Ниверфель отпустила несчастный поручень, в который вцепилась мёртвой хваткой, и медленно огляделась. Слева На чёрной железной платформе, украшенной кованными ветками шиповника, стояла следовательница Требл. Её лицо сохранило бульдожье упрямство, но волосы стали абсолютно белыми. На такой же платформе справа от Ниверфел стоял Максим Чилдерсин в серебристом камзоле. Пробежавшись глазами по роскошно одетому собранию, Ниверфел увидела скопление бордового. Не иначе как Чилдерсины явились на слушание в полном составе. Ниверфель из внешнего мира громко обратилась к ней Требль. Ты готова дать показания? Да, ответила Ниверфель. Готова. Прекрасно. Следовательница Требль встала и наклонилась вперед, всей своей позой давая понять, что каждое слово Ниверфель подвергнется испытанию огнем и мечом. «Два месяца назад ты давала показания следствию. И ты заявила, что за все время работы у великого дворецкого у тебя не было возможности принять противоядие. Верно? Да. Тогда мой первый вопрос. Да, перебила ее Ниверфель. Я так сказала, но я ошиблась. Пробежавшие по рядам взволнованные шепотки за какие-то секунды переросли в беспокойный гул. Неверфел видела, как принявшие по прикотку придворные в задних рядах в панике прикрывают уши чтобы уберечь их от неожиданного шума. Что? Требль от изумления на миг утратила всю свою строгость. Меня обманули. Максим Чилдерсин и мадам Опелин. Я узнала о том, что они сделали, и сбежала, поскольку не могла скрыть это от них. Застывшее лицо Максима Чилдерсина демонстрировало предназначенное для Неверфел выражение дружелюбия и поддержки. Позабыв об этом, он смотрел туда, где сидел клан виноделов. Ниверфель догадывалась, кого он ищет среди домочадцев. Но она не сомневалась, что светловолосую девочку в серебристом платье он там не найдет. Скорее всего, Зуэль скрылась сразу после того, как напоила ее вином. Сердце Ниверфель билось так сильно, что она почти слышала его бархатистые удары о грудную клетку. Она никогда не чувствовала себя такой могущественной и такой спокойной. Воспоминания, к которым прикоснулось вино, Вспыхивали алым и золотым, но не сгорали, а наоборот пробуждались к жизни. Она не забывала, она вспоминала. Память раскрывалась подобно цветку навстречу солнцу. Неверфел вспомнила, как несколько недель назад она разговаривала с Зуэль в закрытом паланкине. Ты правда хочешь этого? Зуэль нервно мнёт шёлковые перчатки. Лицо её белое как мел. Хочешь, чтобы дядя Максим поймал тебя? Другого пути нет. Если я хочу обратиться ко двору, мне нужно выступить на слушании. А чтобы дожить до слушания, нужно убедить твоего дядю, что я буду свидетельствовать в его пользу. И поскольку мы не можем позволить ему разгадать наш план, ей сама должна о нем забыть, чтобы он ничего не прочитал на моем лице. Последние два месяца придется стереть из моей памяти. Хотя бы ненадолго. Зуэль вздыхает. Хорошо. Я сделаю все, что от меня зависит. Пусть дядя Максим думает, что я работаю над вином которая сотрёт твою память и избавит тебя от подозрений. Я постараюсь подменить его вином, пробуждающим воспоминания, чтобы к тебе вернулось всё, что нужно. Очень важно правильно рассчитать время. Ты должна вспомнить о нашем плане прямо перед слушанием. Поэтому нельзя допустить, чтобы тебя поймали раньше. Спасибо, Зуэль. Ниверфел молчит, собираясь с духом. И прости. Прости, если я скажу тебе что-нибудь плохое, когда лишусь памяти. Наверное, я буду думать, что ты предала меня. Неверфель. Откуда ты знаешь, что я тебя не предам? Тихо спрашивает Зоэль. Неверфель пожимает плечами. Просто знаю и всё. Ко мне вернулись не все воспоминания, подумала Неверфель. Но я уверена, на то есть причина. Я себе доверяю и точно знаю, что должна сказать.